14 августа 1941 года. Утро. Восточная Пруссия. Главная ставка Гитлера – Вольфшанца. Бункер для совещаний. Совещание со своими генералами Гитлер решил провести прямо у себя в главной ставке, ведь Гейдрих смог уверить своего вождя и учителя, что пока германская армия соблюдает положение управляемого конфликта, Герр Сергей не будет бомбить это место и не пошлет на него свои великолепные десантные войска. Умом германский фюрер почти поверил в эти утверждения, но все равно все последнее время остро испытывал те же чувства, что крыса, ненароком оказавшаяся на открытом месте, где ее с легкостью могут схватить острые кривые когти кота, сокола и совы. Хотелось вскочить в личный бронированный поезд и начать колесить по стране, не останавливаясь ни на одной станции дольше пяти минут, петляя будто заяц, чувствующий погоню. И в то же время величайший злодей XX века понимал, что такое поведение – это самый верный путь к развалу Третьего Рейха и его личному развоплощению еще при жизни. При таком образе существования невозможно никакое государственное управление, тем более в режиме военного времени. Да и его личный авторитет бывалого солдата прошлой Великой войны полетит в Тартарары. Лучше мгновенно умереть от удара плазменной бомбы. Гейдрих просветил что это такое. Чик и уже на том свете. Тем попасться в руки даже не Геру Сергию, а разъяренной толпе своих бывших подданных которые способны сделать с ними такое, что не придет в голову ни одному палачу. В числе прочего Гейдрих рассказал ему, как это было в другой истории с Муссолини, который тоже не смог удрать от неизбежного и был повешен за ноги без всякого суда. На совещание германского вождя с его генералитетом в первую очередь был зван главнокомандующий сухопытными войсками сиречь всем Восточным фронтом, генерал-фельдмаршал Вальтер фон Браухич, весьма самоуверенный тип, сейчас имеющий бледный вид. Но этот человек был не более чем красивой видимостью, ибо основную работу дирижеров войны делали та также приглашенные на совещание куда ж без них, начальник генералного штаба сухопутных войск, генерал-полковник Франц Гальдер, и его заместитель, начальник оперативного отдела, генерал-лейтенант Альфред Йодель. Также Гитлер вызвал в всех четырех командующих группами армий генерал-фельдмаршала Вильгельма фон Леба, генерал-фельдмаршала Гюнтера фон Клюге и генерал-фельдмаршала Герда фон Ранштетта. В дополнение к этой сиятельной кампании, в качестве главного ответчика по белокстокскому вопросу Вольфшанце вытребовали командующего второй армии генерал-полковника Максимилиана фон Фейкса. Еще пригласили начальника Абвара, адмирала Вильбельников Канариса и неизменного в таких случаях эксперта по всем вопросам Рейнхарда Гейдриха. А вот на этого персонажа, все прочие присутствующие, смотрели почти как на ожившего покойника, ведь он смог сходить почти на тот свет и вернуться обратно. «Херен Генерален», — начал совещание Гитлер, — «в настоящий момент в результате враждебного вмешательства извне наша великая Германия оказалась на краю гибели». Но давайте обо всем по порядку. Нашему доброму Рейдхарду удалось провести переговоры с предводителем обрушившейся на нас силы Гером Сергием из рода Сергиев. Мощь нашего противника оказалась настолько велика, что если смотреть с позиции простых смертных, у нее просто нет предела». И хоть этот господин уверяет, что германской нации как таковой при этом не угрожает ничего, за исключением включения Германии в число советских республик, у нас по этому поводу имеются серьезные сомнения. Огонь, обрушенный им с небес на Виленштадт и Лемберг, кажется нам предвестником истинного будущего германского народа. Мой фюрер. В составе Российской империи германская нация в лице лучших своих представителей вполне преуспевала, скачив с места, каркнул Герд фон Рудштадт. Генералы, офицеры, чиновники, инженеры германского происхождения составляли в русском государстве значительную часть элиты, при том, что собственной земель с чисто немецким населением под властью русской короны не было вообще. И ни у кого из поданных всероссийских императоров Вопросов по поводу этого не возникало. И если бы не глупость Бисмарка, разозлившего русские власти альянсом Германии с Австрийской империей, старого маразматика Франца Иосифа, то это положение могло бы длиться вечно. Солдаты, которые сражаются против нас, защищая Белокстовский плацдарм, несомненно, имеют местное большевистское происхождение, но нам от этого не легче, — сказал генерал Фомвейкс. Если месяц назад мы смогли с легкостью разгромить их плохо управляемую армии, к тому же испытывающую острый недостаток боеприпасов, то теперь эти люди, в значительной своей части испытавшие гостеприимство наших лагерей для военнопленных, превратились в неистовых берсеркеров, скованных к тому же железной воинской дисциплиной. Мы не отмечаем в действиях противника никакой партизанщины». Подразделения и воинские части наносят удары, переходят к обороне или отходят на запасные позиции с такой слаженностью, будто это один человек. Кроме того, день ото дня растет огневая мощь таких подразделений, и это помимо их поддержки фантастическими летательными аппаратами и тяжелыми панцирами с пушками калибров 10 и 12 сантиметров. В этих боях моя армия потеряла 10% личного состава убитыми и пленными, а еще 20% солдат и офицеров получили ранения, выводящие их из строя на срок от одного месяца до полугода. В некоторых ротах, наиболее интенсивно участвующих в боях, осталось по 15-20 стрелков. Вместе с тем, во фронтовых госпиталях у нас не хватает даже перевязочного материала, не говоря уже о медикаментах. А у нашего врага, как нам известно, раненые солдаты возвращаются в строй в течение двух-трех дней и максимум недели. «Должен добавить», — сказал адмирал Канарис, — «что недостаток боеприпасов в приграничных большевистских армиях...» Организовали завербованные нами генералы, приказав с целью не поддаваться на провокации, сдать большую часть боеприпасов на армейские окружные склады. Для этого с самолетов-истребителей заблаговременно сняли вооружение, а также вытащили из леса патроны и снаряды людей отдавших такие приказы конечно же расстреляет нквд но нам их не жалко не стоит жалеть людей предавших свою ро страну и зачем вы вильгельм нам все это сейчас говорите спросил франц гальдер иронично скривив губы с того момента как в наши дела вмешался пришелец из иного мира все былые успехи и хитрые уловки больше не имеют никакой силы Сдается мне, что этот герр Сергий был даже отчасти рад, что мы разгромили неуклюжие большевистские формирования, смешав все карты в кучу. А в значительной части большевистских солдат в своих лагерях для военнопленных преподали урок чистой, ничем не прикрытой ненависти». Только под командой офицеров, выученных лично нашим потусторонним врагом, бывшие солдаты большевиков превратились в ту разрушительную силу с таким азартом, обгрызшую нашу вторую армию. — Поправка, — сказал Рейнхард Генрих. — Во-первых, в армии Гера Сергия сражаются только добровольцы. В тот момент, когда кто-то из бывших пленных или окруженцев начинает испытывать неопродолимое желание сражаться против вермахта, он в специально оговоренное время приходит к главному штабу его армии для принесения страшной встречной клятвы «Я — это ты, а ты — это я». Как в старые добрые феодальные времена не только вассал клянется храбро сражаться за сюзерена и хранить ему верность, но и Сюзерен берет на себя заботу о нуждах вассала, а в случае его смерти обязуется обеспечивать его вдову и сирот. И каждый день в Тридесятом царстве таких неофитов, рвущихся занять свое место в боевом составе войска Божьего посланца, набирается не одна сотня, а иногда их считают тысячами. И бьются они с такой неистовой яростью, потому что после принесения этой клятвы и в самом деле начинают составлять с Гером Сергием одно целое. Во-вторых, такую же сортировку проходят командиры и генералы, которые тоже должны добровольно вызваться в боевой состав. Одних наш враг понижает должности и в другие меняют меняет специализацию временно или постоянно. Третьим проводят дополнительное обучение, так называемое повышение квалификации, в результате чего, с поправкой на его собственное влияние, у сформированной им армии появляется самый лучший командный состав. — И что же, все большевистские солдаты вызываются добровольцами, надувшись от важности, — спросил генерал-фельдмаршал Гюнтер фон Клюге. — Нет, не все, — ответил Гейдрих. Сухой осадок, состоящий из тех людей, кто так и не вызвался добровольцем, в итоге делят на две категории. Судьба тех, у кого нет лояльности к своей стране, в итоге всегда печальна. Их передают распоряжение органов НКВД для дальнейшей утилизации, и Гер Сергий умывает от их судеб руки. «Не было никогда таких на этом свете и точка». Других людей, у кого лояльность есть, но нет боевого потенциала, герр-серги используют на тяжелых хозяйственных работах. О них не забывают, их кормят, чтобы они могли работать и лечат, если заболеют, а также обеспечивают удобные практичные одежды, но не более того. По большей части таких людей стараются как можно скорее отправить вглубь советской территории, опять же, для использования на тяжелых работах. Если смотреть на глаз, примерно 5% русского контингента не имеют лояльности к большевистской России. У десяти отсутствует боевой потенциал, зато все остальные, то есть 85%, готовы рвать нас зубами и ногтями. Должен сказать, что это ужасно много, в силу чего в основном потоке, то есть там, где в историю не было посторонних вмешательств, мы так и не смогли победить этот народ и потерпели поражение, даже более катастрофичное, чем в прошлой Великой войне. «Мой фюрер, разрешите я покажу, господам генералам, в какую игру мы играем и с кем?» «Да, мой мальчик, покажи», — срулившись, произнес Гитлер. «Хоть эта фотография каждый раз ранит мне сердце, я даю тебе разрешение на ее показ». Раскрыв толстый бивар, лучший ученик Гитлера продемонстрировал присутствующим генералам вклеенную в него фотографию, изображавшую момент, когда Егоров и Кантария водружали советское знамя победы над Трихстагом. Что это? — спросил ошарашенный Йодль. Эта фотография изображает итог войны с советами, которую мы ведем прямо сейчас, как если бы в нее не было никакого постороннего и тем более потустороннего вмешательства. Назидательно произнес Гейдрих. Май 1945 -го года русские солдаты укрепляют знамя своей победы над куполом Рейхстага. Ценой этой фотографии стали жизни 10 миллионов немцев тридцати миллионов русских и четыре года ожесточенной войны, в первой половине которой вермахту удалось дойти до Петербурга, Москвы, Воронежа, Царицына и предгорье Кавказа. А в итоге все кончилось тем, что Красная Армия взяла штурмом Берлин и Вену. герсергий Сергий лично мне обещал, что тут у нас будет все то же самое, только на стимуляторах. «Под Белостоком наш добрый Максимилиан, фон Вейкс, можно сказать, только нюхал цветочки. Ягодки на этом кусте созреют чуть попозже и будут для нас горькими, будто хинин. Наш потусторонний враг он такой, брутальный, безжалостный и ничего не оставляющий на воле случая». А еще он обладает свойством никогда не отступать и обращать в свою пользу даже некоторые собственные неудачи. Лучший ученик Гитлера, ощущающий в тот момент себя гамельнским крысоловом, обвел взглядом господ генералов, завороженно слушающих эту страшную сказку. Это поблескивающая моноклями и позвякивающая орденами прусская и баварская военная кость, Баварцы вообще такие сволочи, что даже пруссаки рядом с ними плачут горючими слезами. Не считают равного себе ни одного человека, если у того нет десятка поколений предков, гордо носивших дворянскую приставку к фамилии Фон. Он мог достигнуть рейхи любых высот, но никто из генеральской касты не подаст ему руки». И точно так же они презирают успешных выходцев из простонародия в своих собственных рядах. Но только там это не так очевидно, потому что Гудериана выскочкой они называли только за глаза, не показывая ему в лицо своего нерасположения. Ну ничего, теперь все они у него в кармане. Месяц назад, понизив голос, продолжил Гейдрих, накладывая на советы заклинания мобилизации, Герсергий сильно перестарался с энергетической накачкой и в результате проделал несанкционированную дыру в мир на тридцать пять лет тому вперед, вследствие чего два мира оказались соединены незримой пуповиной, будто сиамские близнецы. Рейдхард, а разве для мобилизации требуется какое-то особенное заклинание? недоумевая, спросил Франц Гальдер. «Магическая мобилизация значительно мощнее обыкновенной», — вздохнул Гейдрих. «Другое название этого заклинания — крестовый поход». А вы все помните, что это значит. Когда заклинание мобилизации было наложено на советскую Россию, те самые 85% большевистских солдат стали драться с отчаянием и яростью древних скандинавских бессеркеров основная часть красной армии пока что сильно уступает в умениях и управляемости тому жуткому прожортливому коммукусу которого герсергий вырастил в своей белостокской реторте но если войска не гибнут в окружениях и не расходуются в бездумных лобовых атаках на укрепленные позиции то боевой опыт у них нарастает быстро В тому времени, когда ударят морозы, а может даже и раньше, вы все увидите новую Красную Армию, которую еще никогда не видели, и это станет началом конца рейха. «Да, Хеллин так и есть», — сказал Вильгельм фон Лееп. «Сопротивление большевиков непрерывно нарастает, и вот уже дней десять наши солдаты ни на шаг не могут продвинуться в направлении Таллина». Фронт будто в землю, и как раз в этот критический момент у нас из резерва забрали 42-й армейский корпус. «Дался вам этот таленгер фон Леб, когда речь идет о судьбе Рейха и всей германской нации», — с горечью произнес лучший ученик Гитлера, — «там в мире 35 лет тому вперед». В готовности к окончательной схватке за мировое господство застыли две величайшие военные державы – Советский Союз и Соединенные Штаты Америки. В силу этого обстоятельства с запасов вооружений и боеприпасов, уже сильно устаревших там, но сверхсовременных здесь, на складах у тамошних советов хватит на три таких великих войны, как наша. Одновременно с ростом боевого опыта армии большевиков будет меняться ее техническое оснащение, и в скором времени нашим солдатам будет уже без разницы, имеют ли они дело с миньонами гера Сергия или с обычными красноармейцами. Исход в любом случае будет один. — Мы не понимаем, Рейнхард, к чему вы клоните, — сказал Вальтер фон Браухич. — Герр Сергий мог бы уничтожить Рейх одним движением пальца, но он не стал этого делать не только потому, что подобное не в его правилах, — ответил Гейдрих. Как он сказал, германский национал-социализм — это не последний смертельный враг большевистской России. Алчные лаймис, безумные самураи из плутократы плутократы из той же породы, но уже с ними кремлевский горец должен будет справляться самостоятельно. «Стать чемпионом, — говорил Гер Сергей, можно только после победы над предыдущим чемпионом. Поэтому он предлагает нам план управляемого вооруженного конфликта, в котором Красная Армия наберет такую мощь, что сможет самостоятельно разгромить вермахт. При этом должны быть исключены массовые убийства гражданского населения путем воздушных бомбардировок городов и в результате действия «Айнзайц Команд» а также разрушение промышленной и транспортной инфраструктуры, оспариваемых территорий. После победы большевиков Германия, да и вся Европа, должна достаться победителям целой, с заводами и фермами, а рабочие, чиновники и домохозяйки после небольшого переустройства жизни должны продолжать заниматься привычными делами, ибо в новом Советском Рейхе от побережья Бреста, французского. До хладных берегов Чукотки не будет ни Эллина, ни Иудея, и немца тоже никто не станет попрекать его происхождением. И вот тогда, как сказал Гер фон Рунштедт, германская нация в лице лучших своих представителей станет преуспевать в этой новой империи. Но что в результате станет с германской армией? — спросил Франс Гальдер. — Мы все тут военные люди, и этот вопрос волнует нас сильнее всего. — Немецких солдат и офицеров, за исключением частей СС, Герсергер предпочел бы видеть в конце этой войны живыми и прошедшими процедуру инверсии, то есть перешедшими на его сторону, — Сухо сказал Гейдрих. Да и вам, господа, тоже найдется место в рядах Объединенной Армии, ибо американская плутократия — это большой и очень жилистый кусок. Да и Лаймес мы тоже до конца еще не доели. Совсем не исключено, что вы в компании с лучшими большевистскими стратегами Гером Василевский и Гером Брокоссовский будете планировать флоридскую десантную операцию, а Гервейхс лично поведет наших штуццев в бой. — В армии Гера Сергия тоже есть немалый германоязычный компонент, и он этими людьми вполне доволен. — Да, Герен гене, Генералин, — проскрепел из своего угла Гитлер, — мы решили принять этот план управляемого конфликта. В противном случае, как пообещал герсергий нашему доброму Рейхарду, он будет отрывать одну прямую голову за другой поштучно. Стараясь не затрагивать ни к чему непричастных простецов. Я лично возглавлю это сопротивление, Чтобы войти в историю как вождь германского народа, Который яростно сражался и погиб, Не выпуская из рук флага, Ибо, в отличие от вас, пережить свой рейх Мне крайне нежелательно. Те из вас, кто не согласны с таким решением И не могут смотреть в лицо неизбежному — Могут застрелиться прямо сейчас, а остальным придется пройти этот крестный путь до конца. Все. Договорив, Гитлер взял из рук секретарши большой стакан ледяной родниковой воды и принялся пить так жадно, будто это было последнее, что он делал в этой жизни.